Часть первая, глава третья. Лиза окончила школу на пятерке, и только годовая четверка по физике, полученная в десятом классе, не позволила ей получить золотую медаль. Но это ей было безразлично. Золотая, серебряная, какая разница? Настроение, в котором она заканчивала школу, было то ли растерянностью, то ли апатией, она не понимала. Позвонил из Москвы Николай. Поздравил с успешным окончанием. «Куда теперь, Лизонька?» Звучал его голос в трубке. «Может, в МГУ попробуешь?» «Москва!» Сердце у Лизы дрогнуло и забилось быстрее. Об этом можно было только мечтать. Но надо реально смотреть на вещи. Но куда ей поступать в МГУ? Да и в любой московский вуз. Она ведь совсем не готовилась». Учеба просто давалась ей легко, поэтому и окончила хорошо. Но ведь этого мало для Москвы. А главное, Лиза была совсем не уверена, что хочет учиться дальше. Студенческая жизнь в Москве, конечно, казалась ей привлекательной, но именно студенческая жизнь, какой она себе ее представляла, а вовсе не учеба. Она смутно чувствовала, что сама учеба покажется ей скучной. Она даже побаивалась мертвых знаний, из которых состояла для нее химия. Ведь Коля наверняка говорил о химфаке, который окончил сам. «Может, на историю пойдешь?» — робко спросила мать, которую просто пугало настроение Лизы в последнее время. Странное безразличие дочери. Или вообще на что-нибудь гуманитарное. Ведь Наташа в МГУ работает, неужто не поможет? Но Лиза только отрицательно покачала головой. «Конечно, история не химия, но все равно, разве она хочет быть историком? Правда, она и сама не знает, чего хочет. Но тогда и не надо беспокоить Наташу. Лиза заранее представила, как невестка будет кому-то ходить, кого-то убеждать в ее лизиной одаренности, просить помочь. И для чего все эти хлопоты?» Но поступать в институт ей все же пришлось. Конечно, в свой же, Новополоцкий политех. Куда еще? Все ее одноклассники, которые не решили, куда податься и не хотели идти на химкомбинат, поступали в политех. К тому же для ребят это была единственная возможность получить отсрочку от армии. Приемную комиссию Лиза отправилась только в начале августа. Едва ли не в последний день, когда еще принимали документы. Настроение у нее было немного праздничным. Хотя с чего бы кажется. Она давно смирилась с мыслью, что надо просто пойти по проторенной дорожке, раз ничего получше выдумать не в состоянии, и отнести документы в политех, а там видно будет. Ей только что исполнилось 18, и она казалась себе совсем взрослой. Даже самой было смешно. Утром она одевалась особенно тщательно». Низко, так что волосы волнами легли на щеки, заплела свою густую косу. Предмет неустанной борьбы с мамой, которая сказала, что умрет от инфаркта, если Лиза надумает эту косу хоть немного укоротить. Надела итальянскую голубую блузку. Колин подарок к прошлому дню рождения. Эта блузка была у нее выходной, самой нарядной. Лизе нравился и цвет ее, и тонкая матово-прозрачная ткань. Она давно уже слегка подкрашивала глаза. Не ресницы, которые и так были у нее густыми, темными, в отличие от светло-пепельных волос, а только веки, оттеняя прозрачную зелень глаз. Губы она не красила. Попробовала однажды перед зеркалом и тут же стерла. Даже самая светлая помада делала ее лицо каким-то вульгарным. Так ей во всяком случае показалось. У нее были изящные лакированные туфли на шпильках. И хотя она чувствовала себя в них немного неуверенно, ей нравилось надевать их. Очень уж по-взрослому, по-настоящему элегантно выглядели в этих туфлях ее стройные ножки с тонкими щиколотками». Институт был недалеко от дома, и Лизе не пришлось карабкаться на своих шпильках в автобус. Правда, от ходьбы ноги немного устали с непривычки, но и это не портило настроение. Август был теплым, светлым, робкие облака едва видны были в ясном небе. Золотые солнечные пятна трепетали на асфальте в кружевных просветах древесной тени. И хотелось перепрыгивать по этим солнечным зайчикам. Только вот мешали высокие каблуки. Какие-то легкие мысли вертелись в ее голове, не печалили и не запоминались. И она понимала только, что жизнь так же светла, как этот августовский день, и так же непонятно, откуда льется этот свет. Отовсюду. «Что же это вы, Успенская, так поздно документы сдаете? кисло скривилась женщина в приемной комиссии, пролистав ее бумаги. «Быстрее надо определяться! Можно подумать, у вас большой выбор!» От этих слов Лизу снова охватило уныние. Ну, хоть бы притворялись они для торжественности, хоть бы вид делали, что здесь интересно. Лицо у женщины, принимающей документы, было усталое и безразличное. Бретельки цветастого сарафана – пились в потные плечи. И вдруг, словно отвечая Лизиным мыслям, ее позвал кто-то из-за соседнего приемного столика. «Девушка, девушка, а может вы мне будете документы сдавать? У вас какая буква? У? Вот и отлично, у меня как раз У. Присаживайтесь ко мне, не стесняйтесь». Оглянувшись, Лиза увидела молодого человека, приветливо махавшего ей рукой. Его нельзя было назвать красивым. По инстинктивной женской привычке Лиза всегда сразу оценивала мужскую внешность. Но было в его худом угловатом лице что-то располагающее. «На химико-технологические решили? Приветствую! У меня, значит, будете учиться!» — сказал молодой человек, вписывая фамилию Лизы в регистрационный журнал. «А может быть, я еще не поступлю?» — улыбнулась она. Молодой человек поднял глаза, ободряюще усмехнулся. «Поступите, поступите! чего же вам не поступить? У нас конкурс, меньше человека на место. Конкуренция невелика. Разрешите представиться. Адамушкин, Валентин Казимирович, преподаватель вашего будущего факультета. На картошку поедете?» Лиза растерялась от такой решенности своей судьбы. шевельнулось в душе легкое разочарование. Значит, даже волнения, связанные с поступлением, ее не ждут. Все уже заранее ясно. Какой все-таки пресный, и предсказуемой стала жизнь. Она вспомнила, как поступал Коля. Мама ночей не спала, караулила каждый телефонный звонок, валидол пила. Но Лиза тут же одернула себя. Тоже мне романтики захотелось. Коля-то в Москве поступал, бредил химией. А она?» «Ну и не на что обижаться». В это время будущий ее преподаватель с явным интересом смотрел на Лизу. Она встретила его взгляд, стараясь не отводить глаза. Пусть хотя бы смутится немного. Чего это он ее так разглядывает? Но тот не смутился и своих глаз тоже не отвел. Тогда и Лиза стала рассматривать его с напускной беззастенчивостью. Сама не зная для чего. Просто из-за Валентин Казимирович был сутул, широк в кости и, наверное, высок ростом. Это было заметно даже сейчас, когда он сидел за столом. Лицо у него было какое-то унылое, несмотря на приветливое выражение. Может быть, это впечатление создавалось из-за его длинного обвислого носа, которым он то и дело шмыгал. Наверное, он давно не стригся, темно-русые волосы нависали над ушами значит, холостяк». Лиза заметила, что со времен подорожания парикмахерских большинство неженатых мужчин стали ходить нестриженными или с какими-то странными прическами, наводящими на мысль, что они сами стригутся перед зеркалом. «Ботинки у него точно не чищены», — подумала Лиза и едва не заглянула под стол, но вовремя смутилась. «Ну вот», — «Готовы ваши документы. Дома изучите повнимательнее. Там все указано насчет экзаменов». Валентин Казимирович вернул ей бумаги. «Так что ждем вас, Елизавета Дмитриевна, на экзаменах и на картошке. Я, кстати, там тоже буду». Поблагодарив, Лиза вышла из душного помещения приемной комиссии. Ее интерес к Валентину Казимировичу испарился, едва она закрыла за собой двери. Валентин Казимирович не обманул. Экзамены Лиза сдала на пятерки. Однажды она даже заметила, что преподавательница поставила ей оценку, едва она произнесла две первых фразы. Найдя свою фамилию в списке поступивших, Лиза не испытала ничего, кроме разочарования, впрочем, ставшего для нее привычным. После этого она медленно шла по тихой улице к дому. День был дождливый, мелкие капли шелестели по ее зонтику. Дома глядели заплаканными окнами. Но дело было совсем не в погоде. Прежде Лиза удивлялась, если кто-нибудь говорил ей, что испытывает тоску во время дождя. Она всегда была сама по себе, природа не имела над ней власти. Хотя, живя в маленьком городе у большой реки, Лиза была словно напитана природой. Не вглядываясь, видела каждое изменение красок вечернего неба. Чувствовала, как набухает сыростью ночной воздух над двиной. Но внутренняя ее жизнь никому и ничему не была подвластна. И что-то разладилось вдруг в этой жизни. Друзья любили Лизу за легкий характер, за вечно хорошее настроение. Наверное, то ожидание радости, которым сияли ее глаза, невольно передавалось каждому, кто с ней говорил». Даже тот, кто чувствовал, что эта милая и не очень понятная простому уму девушка сильно отличается от своих подруг, даже тот человек непременно замечал ее веселый, счастливый нрав. И этого было достаточно, чтобы полюбить ее. Лизе самой казалось странным, что с недавних пор настроение ее стало таким переменчивым. Даже в отроческие годы, когда ее подружки психовали, ссорились с родителями, плакали из-за ерунды, даже тогда Лиза оставалась ровной всегда и со всеми. А теперь, когда ее ровесницы уже и замуж собирались, она тосковала без видимой причины. На картошку отъезжали рано утром от института. Лиза едва не опоздала, первый автобус уже трогался с места. К счастью, она услышала, как ее громко зовут из последнего. «Елизавета, скорее! Ваша группа вся здесь!» Она вскочила на подножку, дверь захлопнулась за нею, и она тут же увидела Валентина Казимировича. Тот был явно обрадован встречей с Лизой. Наклоняя голову, чтобы не задеть потолок низенького автобуса, он прошел по узкому проходу, взял у Лизы сумку. А я уж грешным делом подумал, что вы не поедете. Я ведь у вас, знаете, куратором буду. И на картошке, и потом. Прошу любить да жаловать. Кто-то уже открывал пиво на заднем сиденье. Девчонки затягивали песню про долины и взгорье. Лиза села рядом с Валентином Казимировичем. Путь был недолгий. Поля начинались почти у самого города. Они темно зеленели и золотились в утренних лучах сентябрьского солнца. И недлинная колонна старых автобусов терялась среди полей. Их поселили в здании старой школы в полузаброшенной деревне. Даже на центральной усадьбе немного жило людей, а уж здесь-то, казалось, и вовсе царило безлюдие и безмолвие. Но это понравилось Лизе. Разве в деревню ездят ради шумной компании? Впрочем, их студенческая компания была достаточно шумной. Ребята быстро выяснили, кто из местных старушек подешевле продает самогон. Девчонки-студентки уже на второй день оказались разобраны деревенскими и институтскими кавалерами. А Лиза неожиданно осталась одна, без спутника, и, не расстроившись, слегка удивилась этому. Такое случилось впервые. Только дня через три Лиза поняла, в чем дело. Да ведь ее сразу признали подружкой куратора. Валентин Казимирович так откровенно ухаживал за ней, что ее, наверное, просто постеснялись отбивать. Сказывалось, все-таки студенческая табель о рангах. Этого еще не хватало. Лиза чуть не заплакала, сделав это открытие. Да что же это за предначертанность такая преследует ее повсюду? Почему все заранее известно о ней? И кому? Ей совсем не нравился Валентин Казимирович, но вот ни капельки не нравился. Он не был ей даже мимолетно любопытен, как однажды ракетер Чигирь. Но Валентин Казимирович, кажется, не замечал этого. Он выделял Лизу из всех студентов, помогал ей спрыгивать с грузовика, возившего их на брюквенное поле, Встречая после столовой, оборудованный под навесом из плетенки, непременно заводил длинный разговор неизвестно о чем. Девчонки смеялись. «Ты бы, Лиз, его попросила, чтобы лучше освобождение дал от работы, чем глазки строить». Лиза просто не знала, куда деваться от ухаживаний Валентина. А он не отставал. Она не испытывала ни малейшего смущения от того, что приходится откровенно избегать взрослого человека – преподавателя. Ей становилось тоскливо, когда она видела его сутулую фигуру, маячищую возле столовой, в ожидании, когда она там появится. Здесь, на свежем воздухе, Лиза еще более похорошела. Исчезла появившаяся была бледность, нежный румянец, не сходил со щек. Однокурсница Маринка научила ее по-особенному повязывать цветастый платок перед работой, и ее округлое лицо казалось в этом платке тонким. Несколько светлых завитков выбивались на лоб и щеки. Иногда, рассеянно глядя перед собою, Лиза теребила эти завитки, как теребят травинку. Стоило ли удивляться, что долговязый куратор глаз с нее не сводил? Ей как-то удавалось избегать его навязчивого внимания, Но сколько же это могло продолжаться, раз уж они оказались как на острове в этом скрипучем деревянном доме, стоящем среди высоких сосен? Как ни старалась Лиза все время быть на виду среди девчонок, у тех были свои кавалеры, и она чувствовала себя глупо, пытаясь присоединиться к парочкам. А тут, как назло, кто-то выдумал отмечать день именинника, чтобы разнообразить деревенскую жизнь. Готовились к празднованию с воодушевлением. Парни, конечно, в основном были заняты закупкой водки и самогона. Девчонки, валяясь вечерами на кроватях, пробовали одолженную друг у друга косметику, примеряли чужие наряды и обсуждали праздничное меню. Было что-то натужное в этой подготовке к веселью. В глубине души все девчонки знали, что оно выльется в обычную пьянку – что никто не заметит их тщательно отрепетированные косметики, что их кавалерам уже после второй все равно будет чем закусывать. Лиза оставалась безучастна ко всему этому и только делала вид, будто ей хоть что-то интересно. Праздновать решили в субботу, чтобы на завтра спокойно выспаться, не спеша на работу с раскалывающейся головой. День выдался ясный – Первый день прозрачного бабьего лета после зарядивших было дождей. И столы накрыли прямо на широкой поляне перед домом. В Последнюю минуту, поддавшись общей предпраздничной лихорадке, Лиза тоже сделала новую прическу. Высоко заколола волосы, оставив несколько специально подвитых локонов падать вдоль щек. Она надела единственное захваченное с собой платье, голубое, из тонкой ткани. Оно очень шло ей. Девчонки дали ей белую пуховую шаль, в которой можно было сидеть на улице в этот теплый вечер. В этом наряде с этой прической Лиза была похожа на девушку из совсем другого, давно ушедшего времени. Из-за этих торопливых приготовлений она пришла позже, когда все уже расселись за столами. И, конечно, ей досталось место рядом с Валентином Казимировичем. Сегодня и он принарядился, надел пушистый светло-серый пуловер, чистую рубашку вместо всегдашнего свитера, даже галстук. Но волосы его по-прежнему висели над душами и казались немытыми. Он привстал, когда Лиза подошла к столу, и как только она села рядом, начал накладывать нехитрые закуски на ее тарелку. «Грибочков жареных попробуйте, Лиза?» – суетился он. «У бабки Зиновьевны купили вчера. Она в грибах понимает, не опасайтесь. А пить что вы будете? Я-то водку предпочитаю, но для девушек взяли вино. Портвейн, сухое. Вам что?» Лиза не любила пить. Не из-за самого вина, а просто из-за того, что любая пьяная компания была ей скучна своей предсказуемостью. Вот сейчас начнут пить за женщин, потом вовсе без тостов. Потом затянут в разнобой песню про мороз. Потом начнутся пьяные поцелуи, крики. И, может быть, вспыхнет драка. Хоть бы раз ошибиться. Я сухого выпью. Холодное кислое вино немного взбодрило. Лизе стало веселее. «Вы, я вижу, одиноко себя чувствуете в этом коллективе», пытаясь заглянуть в глаза, склонившиеся над тарелкой Лизе, сказал Валентин Казимирович. «Я вас, Лиза...» «Очень хорошо понимаю». Лиза не отвечала, делая вид, что увлечена грибами. «Да они и в самом деле были вкусными. Есть их было приятнее, чем слушать Валентина». Он замолчал, терпеливо дождаясь, когда она поест. Потом продолжал. «Меня иногда тоже охватывает такое чувство, будто я чужой среди людей». Лиза едва не засмеялась. «Так глупо, не к месту звучали эти слова», Такая в них была неестественность и натужность. Но ей не хотелось без причины обижать Валентина, и она сдержала готовый вырваться смех. Есть ей тоже больше не хотелось, и она сидела, не зная, чем еще заняться за шумным столом. А веселье уже разгорелось. Действительно, затянули песню. Витька Марков, сидевший слева от Лизы, щупал под столом коленку Марины, не забывая прокидывать стопку за стопкой. Валентин Казимирович тоже раскраснелся от выпитого. «Лиза», — неожиданно предложил он, — «может быть, лучше прогуляемся? Вы, кажется, не очень веселитесь здесь». Лизе совсем не хотелось идти куда-то с Валентином Казимировичем. Но это был хороший повод улизнуть из-за стола, не вызвав разговоров о том, что Успенская сильно много о себе понимает поэтому Лиза утвердительно кивнула и поднялась из-за стола за поспешно вскочившим Валентином Казимировичем. Соседка Марина, понимающий, посмотрела ей вслед и придвинулась поближе к Витьке Маркову. Они обогнули здание школы, прошли по пустынной деревенской улице с покосившимися домами и вышли к полоте. Река была здесь не широкой, спокойной, Приятно было сидеть на берегу под и смотреть, как медленно плывут по течению осенние золотые листья. Валентин села рядом. «Лиза, я давно хотел вам сказать, я сразу заметил, что вы не такая, как все. Я всегда мечтала о встрече с такой девушкой, которая в состоянии понять. Это убожество, это житейская грубость». Только женщина тонкая, понимающая может от этого спасти, бормотал Валентин, придвигаясь поближе к Лизе. А почему вы думаете, что я должна вас спасать? спросила Лиза, отодвигаясь от него. Нет-нет, вы не должны, конечно! продолжал Валентин, не оставляя своих попыток сесть вплотную к ней. Но мне казалось, что и вы одиноки. Я почувствовала вас родственную душу. Изо рта у него пахло, на руках были цыпки. И Лиза не чувствовала ничего, кроме отвращения, несмотря на то, что никто не говорил ей прежде ничего подобного. Как все-таки странно. Он говорит об убожестве, которое не может выносить, а от него самого этим убожеством веет куда больше, чем от Виски Маркова, который сейчас спьяну тискает Марину. Как бы избавиться от его общества, от этой неловкости. «Как же вы, Лиза, выдерживаете все это! Ведь вы производите впечатление ранимого, чувствительного человека!» Валентин совершенно не замечал, какие чувства он вызывает в Лизе. «Да никак не выдерживаю, Валентин Казимирович!» Лиза решительно поднялась с земли, отряхнула платье. «Если выдерживать все время, то и с ума сойти недолго. Раз живешь — живи, а не можешь так — ищи другую жизнь!» Валентин удивленно посмотрел на Лизу. Видно было, что он никак не ожидал от нее таких решительных слов, не подозревая в ней ничего, кроме готовности разделить его тоску. «Но я думал, что и вы ощущаете». «Ощущаю, не ощущаю. Какая разница?» Лиза злилась на него и на себя. «Зачем согласилась идти с ним куда-то? Можно было как-нибудь иначе сбежать с праздника». «Я ведь живу, правда? Ну и какое вам дело, как я живу? Вы мне кто? Брат, сват?» Оказывается, когда лезут в твою душу, это еще неприятнее, чем когда вообще не догадываются, что она у тебя есть. Лизе до сих пор не приходилось общаться с такими людьми, как Валентин. Все-таки преподаватель наверняка умнее ее. Почему же она чувствует презрение к нему? Разве она такого уж высокого мнения о себе? У Лизы уже мелькала прежде мысль, а не слишком ли она высокомерна. Иначе почему появилась вдруг эта скука? Почему ничто в привычной жизни не вызывает больше интереса? Вот и сейчас совсем новый для нее человек, какой-то совершенно новый характер, а ей хочется уйти поскорее и только. Ранние сентябрьские сумерки сгущались меж деревьев. От реки тянулся рой прохладой. Лиза поежилась под своей белой шалью. Валентин сидел в унылой позе. Его длинный отвислый нос еще усиливал впечатление безнадежности. Лизе на минуту стало жалко его. Но разве он виноват, что родился с таким нудным характером? Она даже хотела что-то сказать ему, попытаться успокоить и утешить. Но тут же представила, как он немедленно оживится и опять начнет говорить что-нибудь про тоску и ранимость и промолчала. «До свидания, Валентин Казимирович. Вы извините меня, что я так грубо с вами разговаривала», сказала Лиза вместо слов утешения. Но, наверное, в самом ее голосе было что-то для него привлекательное, независимо от смысла того, что она говорила. Валентин тут же вскочил, засуетился. «Я провожу, Лиза. Куда же вы пойдете одна? Сегодня полно пьяных». «Разве я пьяных не видала, Валентин Казимирович?» — улыбнулась Лиза. Она и сама не знала, как милая и открытая ее улыбка, как располагает она к ней любого. «Да и что вы против пьяного сделаете?» — едва не добавила она, но промолчала и быстро пошла к деревне. Белая шаль долго мелькала в полумраке. После дня именинника Лиза стала избегать Валентина Казимировича старалась не оставаться с ним наедине. Он же по-прежнему ожидал ее у столовой, заглядывал в глаза с каким-то странным выражением, смущавшим и сердившим ее. Вечер перед отъездом, конечно, вылился в шумный праздник. Пришли местные, бабки наварили побольше самогона, поварихи приготовили поздний сытный ужин. Лиза давно уже уложила чемодан и теперь ждала, когда же, наконец, пройдет этот неизбежный праздничный вечер, и можно будет погрузиться в автобус и забыть эту первую в ее жизни студенческую картошку. Она вышла на поляну перед домом, подошла к медному старому умывальнику, прикрученному к сосне. К его мокрой холодной крышке прилипли сухие иголки. Было здесь все таки что-то хорошее, никак не связанное ни с людьми, ни с привычным образом жизни. Но Лиза не умела это что-то назвать. Ей нисколько не жаль было уезжать, но и дома ее не ожидало ничего нового. Впервые у нее было такое чувство безразличия перед отъездом куда-нибудь. И она вдруг со страхом и тоской подумала, что стала взрослой, что вот это и есть та жизнь, которую живут все, которая ожидает теперь и ее. Все уже потянулись в столовую, и Лиза осталась на поляне одна. Она не стала одеваться понаряднее к сегодняшнему вечеру, только набросила ярко-синюю ветровку на теплой подкладке. Неожиданно она почувствовала, что кто-то стоит у нее за спиной, и сразу поняла, кто. «Конечно, это был Валентин». Все такое же, с тем же преданно унылым взглядом. В том же свитере. Только волосы над душами стали еще длиннее. Отросли за время картошки. Не говоря ни слова, Лиза посмотрела в глаза Валентину, ожидая, что он смутится и уйдет. Но тот не собирался уходить. Наоборот, сделал несколько шагов в ее сторону. «Лиза...» «Я понимаю, вы обиделись на меня тогда, но я ума не приложу, чем вас обидел. Я ведь просто сказал то, что чувствую к вам. Я еще и не все сказал». «Да не обиделась я на вас, Валентин Казимирович. Правда». Лизе и жаль было его, и примешивалось к этой жалости необъяснимое презрение. «Просто я не знаю, о чем с вами говорить. Наверное, я вам не подхожу». «Вы ошиблись во мне, вот и все». «Я только хотел вам сказать, вы еще себя не знаете, Лиза. Вы можете в себе ошибаться. Я уверен, что вам необходим тонко чувствующий, интеллигентный человек, который помог бы вам во всем разобраться». Это было уже слишком. То ракетир учит ее, кто ей необходим, то этот нудный тип с грязными волосами – И все-то они о ней знают, и даже будущее ее уже продумали. Откуда такая уверенность? Знаете, Валентин Казимирович, давайте я сама буду разбираться, если захочу, а вы будете мне химию преподавать. Она сама себе удивлялась. Откуда взялась эта резкость у нее, обычно даже застенчивой, когда надо было сказать что-нибудь не слишком приятное? Очень уж он вывел ее из себя. Почему-то именно Валентин, Хотя он ведь не хуже других, с кем ей только и доводилось общаться. Но какой-нибудь Гоша или Серега Ефименко, они и есть такие, как есть. А этому ведь кажется, что он какой-то особенный». Ничего больше не говоря, Лиза ушла в дом. В столовую она не пошла, провалялась с книгой на кровати, не обращая внимания на пьяные крики под окном. «Пусть думают, что хотят. Какое ей дело?» Ей хотелось плакать, она даже в книгу не могла вчитаться. Та жизнь, которая возникала на этих пожелтевших страницах, не имела никакого отношения к ее Лизиной жизни. Так начался ее первый студенческий год. Училась Лиза неплохо, как и в школе. Только в школе все таки казалось, что скоро наступит совсем другая, особенная жизнь. А теперь таких иллюзий не было. Лиза и сама удивлялась своим институтским успехом. Ведь нисколько не занималась, но совсем не тратила на это времени. Наверное, она просто казалась преподавателем этакой примерной отличницей. Еще бы, коса до пояса, огромные ясные глаза. И они не слишком вникали в ее знания. Год пролетел быстро, ничего не изменив в ее жизни. Пошел и второй, точно такой же, как первый. Валентина Казимировича Лиза встречала только в институтских коридорах. Его предмет должен был начаться на третьем курсе. Он несколько раз пытался с нею заговорить, но она просто невежливо отворачивалась. О чем с ним было говорить, если она и так знала, что он ей хочет сказать? За нею, как всегда, многие ухаживали. И даже настойчиво ухаживали. Звонили вечерами, звали на дискотеку. Она и ходила туда, то с одним, то с другим парнем. И иногда, выпив немного вина, целовалась с ними в подъезде. Противно ведь вечно строить из себя недотрогу. Даже как-то неловко. Но ей всегда тошно было вспоминать об этих поцелуях. Мать наблюдала за Лизой со все возрастающей тревогой. Что происходит с ее девочкой? Прежде такой ласковой и спокойной. Отчего она то ходит будто вареная, то оживляется после чего-нибудь звонка, то плачет ночью. Зоя Сергеевна хорошо знала жизнь, настоящую, не то, что мерещится девчонкам накануне их первой любви. Муж ее умер, когда Лизе исполнился год, а Коля учился в седьмом классе. Отплакав свои первые вдовьи дни, она поняла – Какая ноша на нее теперь свалилась, кроме тоски по любимому мужу? Как ей, учительнице младших классов, да еще сидящей дома с маленькой Лизой, растить двоих детей? Хорошо, что Коленька умный, порядочный мальчик, но ведь это пока. А что с ним будет без отца? Не попадет ли в дурную компанию? Да и просто... Где брать деньги на них двоих при крошечной учительской зарплате и мизерной пенсии по мужу. Было от чего прийти в отчаяние, но Зоя Сергеевна не пришла. Характер у нее был решительный, соображала она быстро: прежде всего, надо обеспечить семью продуктами значит, заняться огородом. То, что спустя много лет стало источником существования для большинства городских семей, спасало Зою Сергеевну давным-давно. Участок, выделенный ей школой, находился почти в городской черте. Доехать можно было автобусом, и Зоя Сергеевна подолгу пропадала там. У нее не хватило ни денег, ни знакомств, чтобы построить дачный домик. Но небольшая бытовка, превращенная ее стараниями в довольно уютное летнее пристанище, на участке была, вполне заменяя детям настоящую дачу. Все Лизино детство прошло в зеленых джунглях. Дома вечно была высажена помидорная и еще какая-нибудь рассада, которую следовало растить, обогревать лампой и вовремя поливать. Коля подшучивал над матерью. «Ты, мама, прямо мечурин какой-то. Круглый год у нас что-то растет». Но исправно помогал. Вскапывать огород, возился с яблонями и ягодными кустами, копал картошку. Он давно уже понял, каких усилий стоит матери, поддерживать их жизнь такой, как прежде. Ализе просто нравилось копаться в земле, особенно возиться с цветами и яблонями. И она делала это легко, охотно, даже не считая работой. Мать приучила ее читать. Не просто читать, что попало, лишь бы позанимательнее, а читать как раз те книжки, которые давно уже мало кто из знакомых открывал по собственной воле, без школьного принуждения. Наверное, имея Лиза менее живой характер, она превратилась бы в книжную девочку. Так много книг она прочитала в детстве и ранней юности. Но ей всегда хотелось действовать самой. Она представляла себя то Наташей Ростовой на охоте, то Джульеттой на свидании с Ромео. И только те книги были ей интересны, героиней которых она могла вообразить себя. Дома была неплохая библиотека. Лиза была записана и в городскую. Она любила сидеть в читальном зале, любила его особую, внимательную тишину, в которой можно было вслушиваться в себя, мечтать и фантазировать. Даже сейчас, выйдя из школьного возраста, она забегала сюда временами, с грустью замечая, как стареют знакомые с детства библиотекарши, становятся какими-то прозрачными и едва не шелестят, как книжные страницы. Если бы можно было так и жить всегда, копаться в огороде, сидеть в этом тихом зале, читать книги. Лиза и сама не понимала, почему это не может продолжаться бесконечно, но чувствовала, что пришло время нового. Время пришло, а новое не приходило. Зоя Сергеевна понимала, что надо поговорить с Лизой, но все не могла решиться на это. Ну что она скажет дочери, если не может в точности объяснить, что же ее беспокоит? Однажды, наблюдая краем глаза, как Лиза сначала сидела у телевизора, безучастно глядя на экран, а потом встала и подошла к темному окну, Зоя Сергеевна не выдержала. «Доча, что с тобой?» — спросила она. Лиза обернулась, стараясь изобразить на лице удивление. «Со мной?» «Да ничего, мама, просто фильм скучный. Я и не стала смотреть». «Да нет, я не о том. Ты же понимаешь. Лизенька, ты сама не своя последнее время стала. С тобой ничего не случилось. Скажи мне, прошу тебя, если бы ты знала, как я волнуюсь. Сейчас все так тревожно, непонятно. Кто это заезжал за тобой несколько раз на иностранной машине? Мне тетя Клава говорила». «Ах, это!» Лиз махнула рукой. Да случайно один человек, не о чем волноваться, мама. Ты же видишь, он и не появляется больше. Да ведь и никто не появляется, Лиза. Ты не подумай, я не то что к женихам тебя гоню, но непонятно это. Такая ты у меня красивая, такая умница, а все сидишь одна. Мать старалась заглянуть Лизе в лицо, но та незаметно отводила взгляд. Ладно ли, доча, ведь все твои подружки как-то... «Именно что как-то, мама!» – сказала Лиза с неожиданной страстью. «Именно что кое-как, потому что выбирать не из чего!» «Ну что хорошего в их женихах? Ты же знаешь, я с людьми не переборчивая, со всяким могу договориться, но не хочется ведь со всяким!» «Ну почему же со всяким, Лизонька? Вон, Наташа Шабалина, какого нашла хорошего парня? Я его еще в первом классе учила, помнишь? Славик Крюткин. Армию отслужил он, поженится. И такая парочка хорошая. Ведь Люба дорого посмотреть. Хорошая пара. Лиза промолчала. Да ведь он и подходит Наташе. Много ли ей надо? Пьет в меру, работящий и ладно. Ох, доча, на свою голову я тебя такую вырастила. Думаешь, так легко найти по себе человека? Да ты оглянись вокруг. Какие они теперь мужики? Тот алкаш тот жену убьет чуть ли не до смерти, а другой вроде и по всему ничего, да бестолковый какой-то, что есть он в семье, что нет его. И кого ты ждешь? Какого принца? А ты, мама, кого ты для меня ждешь?» Лиза внимательно посмотрела на мать, точно читала простые ее мысли. «Для тебя? Да ведь ты у меня добрая девочка, впечатлительная». «Тебе такого надо, чтоб было опорой, чтоб ты горе за ним не знала». «Не сейчас, не сейчас!» — замахала она рукой, предвидя Лизиной возражения. «Но от чего же о будущем-то и не подумать? Ведь нищета кругом, Лизонька! Ты посмотри только! Настоящая нищета! да принца тут? В голосе матери проскользнуло отчаяние. У Зои Сергеевны было теперь даже больше оснований для отчаяния, чем после смерти мужа. «Во что превратилась жизнь? И как быстро? Ведь не живут все, а только борются за существование. Женщины бьются, как рыбы об лед, чтобы вытянуть детей. Мужики пьют больше, чем прежде. Или подались в бандиты. А они с Лизой, что делали бы они, если бы не помогал Коля? Слава богу, что в Москве, наверное, больше возможностей зарабатывать деньги. Вон, Коленька по специальности работает и хорошо устроен» какой-то ферме, сам живет и им помогает. Он всегда был таким отзывчивым. А как бы без него? И как будет жить Лиза? Не вечно же на Колиной помощи. И в кого она уродилась такая непрактичная? Ничего-то она в жизни не понимает. А ведь, кажется, с детства особой роскоши не видала. Лиза понимала, о чем думает мать и даже о ком думает. Конечно, о соседе Борисе. Борис появился в их доме сравнительно недавно, около года назад. Их прежние соседи долго разменивали свою небольшую квартирку после женитьбы сына, что-то доплачивали, делали двойной обмен, и в результате соседом Успенских стал этот самый Борис. Он позвонил в их дверь как-то воскресным утром. «Здравствуйте, хозяйка! Вас как звать? Меня Борис Андрусенок. Будем знакомы». Услышала Лиза бодрый голос в коридоре, когда Зоя Сергеевна открыла дверь. «А, так вы сосед наш новый», — догадалась мать. «Рада знакомству. Да вы проходите, проходите в дом. Чего ж на пороге? Лиза, иди, познакомься с соседом». Борис Андрусёнок оказался крепким невысоким парнем лет 30. «Про таких сразу догадаешься. Хозяйственный». У него было круглое загорелое лицо. Маленькие глазки глядели уверенно и весело. Одет он был в клетчатую рубашку и потертые джинсы польского пошива. «О, книг у вас сколько!» – удивился Борис, входя в комнату. «Ну, правильно, вы же учительница, вам положено. Я тоже книжки люблю читать, только времени нет. То в рейсе, то отдохнуть надо после рейса». «Вы шофер?» – спросила Лиза, накрывая на стол. «Дальнобойщик», – подтвердил Борис. «А ты чего на «вы» мне говоришь, как старику?» «Да я так просто», — смутилась Лиза. «Мы ведь не знакомы. «Ну, были незнакомые, теперь познакомились. Брось ты эти церемонии. Я человек простой, не гордый, Так что, если чего, помочь там, картошки привезти. Я всегда, не стесняйтесь». Разговаривать с ним было легко. Хотя особенно и не о чем. Но он и не ждал, когда собеседник найдет тему для разговора сам говорил без передышки, рассказывал разные смешные истории, бывавшие с ним в пути, вспоминал свою армейскую службу, старшину и прапорщика, и при этом вкусно прихлебывал чай, нахваливая варенье Зои Сергеевны. «Может, вам что покрепче за знакомство?» Зоя Сергеевна вопросительно посмотрела на нового соседа. «Это нет», — решительно заявил он, — «Я вообще-то могу потребить, конечно, да завтра в рейс надо, придется воздержаться на сегодня». «Ничего, соседки, другой раз примем за знакомство, это дело от нас не уйдет». «Правда, Лиз?» – подмигнул он Лизе. Из первого же дальнего рейса он привез соседкам подарки. Зое Сергеевне – 2 килограмма сливочного масла, а Лизе – коробочку с тенями для век, на которой расплывчатыми золотыми буквами было написано «Париж». Зоя Сергеевна смутилась. «Что это ты, Борис? Прямо неудобно, ей-богу. Зачем ты потратился? Я сейчас же деньги отдам». «Еще чего!» – засмеялся сосед. «Остановился по дороге. Гляжу, масло дешевое. Чего бы не взять для хороших людей? Я и себе взял. Насчет денег вы, Зоя Сергеевна, не беспокойтесь. Я не порожнее ездил, кое-что и себе перепало. А чего мне их? Солить деньги эти? Одному-то?» «А что же не женишься?» спросила Зоя Сергеевна. «Было уж дело, женился», объяснил Борис. «Да работа наша такая, дальнобойная. Когда ночь дома проведешь, а когда и нет, не всякой девке понравится. Моя быстро хвостом крутнула. Приезжаю, а ее уж и нету. Записочку только оставила. Мол, что это за семья, вечно ты в отъезде. Встретимся при разводе. Ладно, еще детей не завели». «Что поделаешь, ежели у девки дурость одна в голове?» «Ну, не все ж такие!» И он выразительно посмотрел на Лизу. Борис стал часто захаживать к соседям. Зоя Сергеевна даже предлагала ему что-нибудь зашить-заштопать, но он неизменно отказывался. «Это я сам, невелика работа!» Вскоре мать души не чаяла в Борисе, и Лиза соглашалась с нею. «Действительно, отличный парень!» Лиза явно нравилась ему, но заговорить об этом он, обычно такой разбитной и свойский, почему-то не решался, и она была этому рада. Время от времени Борис просил. «Ты мне подобрала бы чего почитать поинтереснее, Лизуша? Надоел этот телек!» И Лиза давала ему почитать детективы, которые они с матерью тоже любили и которые им привозил из Москвы Коля или подсовывала какие-нибудь современные житейские истории – Эти книги покупала Зоя Сергеевна. Но Житейское не вдохновляло Бориса. «Ну, опять про магазин, да про баню!» Разочарованно тянул он, когда Лиза протягивала ему какой-нибудь современный роман. «Нет, Лиз, это ты сама читай, ежели нравится. А я на это дело в дороге нагляделся, сыт по горло. Давай опять про шпионов чего-нибудь. Их, не небось, и на свете-то нет». Хороший он был человек. Лиза правильно поняла это в первый же день знакомства. Хороший и основательный, и надежный. И, конечно, это о нем думала сейчас мать. «Я понимаю, мама. Ты о Борисе хочешь сказать?» «А хоть бы и о Борисе. Уж куда лучше?» Мать старалась поймать Лизин взгляд. «Что с того, что он шофер? Поумнее и новообразованного будет. А уж какой человек хороший. Разве нет?» «Да, мама», — согласилась Лиза. Он очень хороший человек. И ты ему нравишься, разве не видишь? Вижу. Так в чем же дело, Лизенька? Или ты от него предложение ждешь? А я думаю, он побаивается тебе предложение делать. Видит, что молодая ты еще, да и обжегся раз на молоке, теперь на воду дует. По мне, так из-за работы его беспокоиться нечего. Человек он порядочный, не позволит себе на стороне, если дома жена будет ждать. Жена? Лиза удивленно посмотрела на мать. «О чем ты говоришь, мама?» «А что же тут такого, Лиза?» «Да, торопиться тебе вроде некуда, в девятнадцать-то лет. Но если человек рядом хороший, для чего тянуть?» «Ты пойми меня правильно, я ведь тебе добра желаю!» Мать умоляюще смотрела на нее. Я едва ли не всех парней твоих знакомых, или сама в школе переучила, или от других учителей слыхала. И что? Ну кого ты знаешь такого, чтобы ждать, когда он на тебя внимание обратит?» Мать была права, возразить Лизе было нечего, а та продолжала. «Я раньше еще думала, может, ты в Москву поедешь учиться. Тогда дело другое. Так ведь ты сама не захотела. Но раз уж ты здесь решила жить, Лизонька, Так ведь надо к жизни как-то прилаживаться. Ты у меня не маленькая уже. Коля, дай ему бог здоровья, помогает. Но ведь надо и своими силами когда-то жить начинать. И я не вечная». Лиза слушала молча, и на глазах у нее выступали слезы. «Да, мама права. И почему она раньше не говорила с ней об этом? Сколько могут длиться эти глупые мечтания? Чего она ждет, из-за чего скучает и страдает?» Ведь ее не привлекает ни учеба, ни будущая работа. Она даже не знает, какой может быть эта работа. Значит, только благополучное замужество. Можно было бы, конечно, подождать. Но разве и правда? Появится кто-нибудь, кого она здесь еще не знает? А Борис? Вот он. И он женится на ней хоть завтра. Этого только слепой может не видеть. И кто может быть лучше его? Куда ты денешься? Ту ночь не спала ни Лиза, ни Зоя Сергеевна. Мать ворочилась в кровати, переживая, что была, наверное, груба с Лизонькой. Бедная девочка, о чем приходится думать, и в какие юные годы. А куда денешься, если жизнь теперь такая? Не жалеет ни молодых, ни старых. И, всхлипывая в подушку, Зоя Сергеевна все же была рада, что поговорила, наконец, с Лизой. Как не жаль разрушать ее иллюзии, а лучше уж это сделает родная мать, чем чужой дядя. Лиза смотрела в темную крестовину окна, как в омут. Жизнь неожиданно заглянула ей в лицо, и взгляд этот оказался суровым. Она никогда не считала себя нерешительной, но на что могла она решиться сейчас? Лихорадочно перебирала она в уме все, что можно было бы предпринять». Конечно, мать не станет ее торопить за мужеством. Но ведь жизнь поторопит. Борис уже сейчас смотрит на нее таким внимательным взглядом, точно ждет какого-то безмолвного позволения. Если не он, то кто? А если не сейчас, то, скорее всего, не он. Не вечно же он будет жить холостяком. И снова. Кто тогда? И что тогда? Какая судьба? Ничего светлого не вставало перед ней в будущем. Хоть плачь, хоть о стенку бейся головой. «Может, поехать все-таки в Москву?» Лиза хваталась за эту мысль, точно утопающий за соломинку. Но тут же отметала такую возможность. В каком качестве она туда приедет? Явится Коля и Наташе «Здравствуйте, решила у вас жить, устройте мою судьбу». И они поведут ее куда-нибудь, чтобы выдать замуж? «Нет». «Времена Татьяны Лариной и ярмарки невест ушли безвозвратно». Лиза расстегнула верхнюю пуговку ночной рубашки. Закрытый байковый ворот душил ее. Она встала, отодвинула занавеску и распахнула окно. В комнату хлынул холодный мартовский воздух. Казалось, в нем слышен был звон нерастаявших льдинок. «А может, ей вообще не выходить замуж?» Но мысль о том, что она останется одна, почему-то ужасала Лизу. Хотя, казалось бы, всю жизнь она видела одиночество собственной матери, и никогда ее жизнь не казалась Лизе беспросветной. Но она смутно догадывалась, что ее мама совсем другое дело, чем она. То ли так сильно любила маму покойного отца, Лиза никогда не решалась ее об этом спросить, то ли просто обладала таким характером, что могла жить одна. А она, Лиза, совсем другая. Вся ее душа трепещет в странном ожидании. И это ожидание любви, какого-то неведомого счастья, которое накрепко связано с любовью. И вдруг одиночество. Нет-нет, только не это. Лучше уж поскорее выйти за Бориса. И Лиза снова и снова всматривалась в собственную душу, пытаясь понять, Испытывает она к нему хоть что-нибудь, что можно было бы считать любовью. Вся беда была в том, что Лиза и не знала, какая она любовь. На утро она встала с воспаленными, заплаканными глазами, бледная. Мать всплеснула руками – «Лизонька, детка, ну нельзя же так! Все я, дура старая, сама виновата. Разве можно было об этом с девочкой? Бог с тобой, Лизонька, не думай ты о замужестве об этом, если сердце не лежит. Устроится все как-нибудь, а вот Господь не выдаст. Смотри, какая бледненькая, ведь так и заболеть недолго». Но Лиза смотрела на мать устало и спокойно. «Почему же, мама? Надо думать». Вот Борис из рейса вернется, и надо как-то подумать. Но не самой же к нему лезть с предложением, правда? Правда, правда, устроится все. Я же тебе говорю, доча. Главное, ты сама решила. А парень, он не глупый, все поймет. Вечером позвонил Коля. Лиза подошла к телефону. Известие о том, что Лиза бросила институт, едва не лишило Зою Сергеевну дара речи. Лизонька, как же это? Ведь я думала, ты справку возьмешь. Разве тебе бы не дали? Да хоть к Вере Семеновне сходить, я бы позвонила. Мама, но ну я ведь тебе всегда говорила, не люблю я ни институт этот, ни химию. Зачем они мне? Так-то оно так. Мать вгляделась в Лизино лицо, в ее глаза, сияющие совсем новым, радостным блеском. «Если бы институт только». «Лиза, честно мне скажи, не хочешь ты сюда возвращаться? Передумала все, о чем говорила». Лизе не хотелось притворяться. «Мама, я не знаю, вот честно тебе говорю, не знаю, и все тут. Конечно, возвращаться не хочу, но и любой ценой отсюда врываться мне тоже не надо. Подождем, ладно, посмотрим». «А Борис? Что ему-то скажешь?» «А зачем ему что-то говорить? Еду брату помочь. Что тут такого?» «Нельзя так, Лиза!» — рассердилась мать. «Что за бессердечие такое? Что за обман? Не пойдешь за него, так и скажи!» Лиза не выдержала и рассмеялась. «Мамочка, ты так говоришь, будто он мне руку и сердце предлагал. Да, может, это все наши выдумки. Ну, поглядывает на соседку, мало ли». «А по мне», — добавила она посерьезнев, — «пусть бы он женился поскорее». И жену нашел хорошую, какой он заслуживает. Мать слушала дочку с грустной улыбкой: Совсем ребенок, хоть и притворяется взрослый, рассудительный, только повеяла какой-то переменной, поманила чем-то новым, и она летит, как мотылек на огонь, и уже не собирается устраивать свою жизнь, уже ей ни до чего. Ну что ж поделаешь, такая значит, ее судьба, а может, еще и сложится. «Что ж, доча, надо собираться. О чем уж теперь говорить, раз обещала приехать? Кто и поможет Коле, если не ты?» Борис вернулся из рейса в самый разгар сборов. Лиза сидела на полу и перебирала платья, лежащие перед ней на ковре. Зоя Сергеевна отглаживала для нее белую батистовую блузку. Нельзя сказать, что известие о Лизиной поездке вызвало у Бориса восторг, но и особенного горя на лице его не выразилось. Надолго Лизуша едешь. Ого, на полгода почти. Это да! Ну что поделаешь, родня есть родня. Не забывай там старых друзей в Москве. Столица дело хорошее, а все ж домой возвращаться. Он проводил Лизу на вокзал вместе с мамой, умело устроил под полкой чемодан, приговаривая. Все едет, народ, все едет, и как не надоест столько. Когда Лиза махала ему рукой, Стоя в тамбуре за спиной у проводницы, сердце ее на мгновение сжалось. Но тут же всплыла перед глазами Москва. Ее она увидит всего ночь спустя. И Лиза улыбнулась этому завтрашнему городу радостно и доверчиво.